Затянуты дымом И после этого целых шесть месяцев Здесь идут ливни И к декабрю на наудобренной сажей И политой дождями земле Индейцы сажают маис Который растет необыкновенно хорошо Так что один земледелец Может прокормить 20 человек Что по наказу брата Диего де Ланды Мы избегали известных дорог И поэтому продвигались все медленнее